Любители кипятка. Невероятно, но факт. Многощетинковые помпейские черви семейства а л ь в и н е л и д и строят свои тонкие кожистые белые трубки на каминных трубах черных к у р и л ь щ и к о в в которых температура воды превышает сто градусов. А однажды исследователи, которые вели н а б л ю д е н и е За черными курильщиками из подводного аппарата видели, как помпейский червь в ы к о р а б к а л с я из трубки, какое-то время рядышком с ним поплавал, а затем опять забрался в свое убежище. Температура же воды, судя по показаниям термометра в этом месте, равнялась 105 градусам. Конечно, поверить в то, что живой организм не сварился при такой температуре, ученым было сложно. Поэтому у них появилось предположение, что у помпейских червей имеется некий теплозащитный механизм. Однако дальнейшие исследования эту версию биологов не подтвердили. Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые специальными датчиками провели замеры температуры трубок помпейских червей от основания до самого хвоста, причем температуру отмечали каждые две секунды в течение трех часов. В результате измерений были получены следующие данные: температура воды у наружного отверстия трубки составляла 20-24 градуса, а у хвоста червя в среднем 62-74 градуса, хотя она иногда подскакивала и до 81. Таким образом, разница в температуре между головой и хвостом червя при его средней длине 6-8 сантиметров достигала 60 градусов. На эти данные были получены, когда червь находился внутри трубок. Но так как помпейский червь периодически покидает свое убежище, удаляясь от него на расстояние около метра, биологи смогли измерить температуру и в пустых трубках. Но разницы между температурой живых червей и пустых трубок не обнаружили. А это могло означать только одно: никакой т е п л о изоляции у червей нет, как и нет системы охлаждения тела циркулирующей наружной водой. Выходит, папейский червь один из самых устойчивых к высокой температуре многоклеточных организмов. Но помпейский червь демонстрирует не только феноменальную устойчивость к высоким температурам, ведь поднимающийся из земных недр поток жидкости содержит очень высокие концентрации ядовитого сероводорода и тяжелых металлов. На эти яды червь тоже игнорирует. Впрочем, столь уникальную устойчивость к высоким температурам свойственны и тем организмам, которые живут с ним в симбиозе, а именно сероводородным н и ч а т ы м бактериям густой бахромой покрывающих всю спину червя. Эти два организма находятся в довольно тесном сотрудничестве. Червь предоставляет бактериям субстрат и свежую воду, сам же поглощает выделяемые ими органические продукты. И это, возможно, единственный источник пищи помпейских червей. А вот какие биохимические приспособления позволяют симбиотической ассоциации червя и бактерий существовать в столь необычной и неблагоприятной для жизни среде ученые пока не знают. Хотя их и немного, но к высоким температурам приспособились и некоторые другие животные, например, в исландских термальных источниках. Где температура воды практически никогда не падает ниже плюс п я т и д е с я пяти градусов, живут личинки о п р е д е л е н н о й мушки, мушки рода Скателла. А места с температурой пятьдесят три градуса жары освоила водяная улитка Бетиниатермалис. Один из видов креветок живет в горячих источниках с температурой выше сорока градусов. А вообще до открытия п о м п е й с к и х червей рекорд по т е п л о у с т о й ч и в о с т и принадлежал муравью Катаглифис из пустыни Сахара. Тело этого насекомого на полуденном солнце нагревалось до плюс п я т и с я т и пяти градусов, а ночью в подземелье о с т а в а л о до двадцати и ниже. Столь высокая приспособленность к температурному режиму пустынь. Объясняется прежде всего анатомическими особенностями этих насекомых. Во-первых, эти муравьи быстро бегают, причем в основном благодаря удлиненным ногам. Во-вторых, они во время бега постоянно держат брюшко поднятым вертикально вверх. Такая поза смещает центр тяжести насекомого, повышая эффективность толчка задними ногами, еще более увеличивает скорость бега. В-третьих, дыхальца Через которые в т р а х е й н у ю дыхательную систему муравья поступает раскаленный воздух сахары у пустынных видов намного длиннее, чем у обычных муравьёв. Такая анатомическая особенность, скорее всего, ускоряет испарение влаги, а значит и охлаждение тела. Кстати, особый образ жизни изменил и брачное поведение этих пустынных муравьёв. Так, если у лесных муравьёв р о е н и е п о л о в о зрелых особей и их спаривание обычно происходит в воздухе, то в пустынях наблюдается совершенно иная картина. Так у некоторых видов бегунков самки и самцы во время р о е н и я разбегаются от гнезда в разных направлениях и вплоть до спаривания так и бегают друг за другом. И ничего особенного в этом нет, поскольку при полете, как известно, насекомые интенсивно дышат, а значит теряют много влаги. Во время же своих вылазок муравьи-бегунки ориентируются в основном по солнцу, по поляризованному свету и по наземным в е а м Поэтому они совершают характерные пробежки длиной 1-2 метра, остановки, разворота на 360 градусов и восхождения на возвышенные точки. А так как у этих муравьёв прекрасное зрение, Их рабочие фуражеры торопятся з а п и щ е й не по похучему следу, как большинство их родственников. А визуально н а б л ю д а я куда отправлялся и откуда возвращался разведчик. Из других насекомых рекордные результаты теплостойчивости у демонстрируют пустынная саранча и сырная муха. Первая выдерживает ж а р у в 50-60 градусов, вторая в 52 градуса по Цельсию. Еще более высокую температуру могут переносить коловратки и тихоходки в состоянии почти полного высыхания. Они способны в течение нескольких минут выдерживать температуру в 151 градус выше нуля. Среди представителей позвоночных любителей кипятка практически нет, и только мелкая рыбка, родственная меченосцам и эпицилиям, называемая пятнистым к а р п о з у б и к о м обитает в горячих источниках пустынных районов Калифорнии при температуре около 50 градусов выше нуля. В настоящее время в водоемах южных штатов США и Мексики известно 37 различных видов карпозубиков. Основное их количество обитает в маленьких пустынных пересыхающих в разгар лета водоемах, поэтому этих рыбок иногда называют пустынными. Когда лужа почти высыхает, Карпазубики откладывают икру, которая до тех пор, пока водоем вновь не наполнится водой, в высушенном виде может пребывать восемь-десять, а порой и четырнадцать месяцев в стадии покоя. Сами родители увы погибают, а вот пятнистый к а р п о з у б и к стал постоянно жить в сильно минерализованных горячих источниках при температуре воды около плюс п я т и градусов.